Реальность номер два. Вечер шестой. Хвалебный. Насладиться уединением мне не дали. В комнату, вооруженная щипцами и редикюлем, ворвалась Микела. Минут пять она верещала не то как заяц, не то как чайка о том, что «Караул! Пожар! Опаздываем, шеф! Усё пропало, шеф!» Но потом, раздев меня, намазав мое лицо, декольте и руки вонючей коричневой жижей и вцепившись мне в волосы, успокоилась. Мои глаза слезились от вони, но это не останавливало самоотверженную камеристку. Микелу вообще было сложно остановить. Я даже не уверена, что это по силам Таю Леонарду, только их величеству, и то исключительно благодаря авторитету короны». Не стану описывать все ужасы, через которые я прошла. Тем более, что многие посетительницы спа-салонов знают цену красоты не понаслышке. Зато за время экзекуции я узнала, как расстроилась половина двора из-за пропажи Тая Тибо и Тая Ленора. И как радовалась другая, делая ставки, кто из пары вернется, что моей потери не заметил никто, кроме неё, королем можно пренебречь, видимо, что жалование, которое назначил мне их вероломство, всего на 10% выше, чем у камеристки, так ведь трудно сейчас найти хорошую камеристку. И что со съемным жильем в столице очень непросто, а нежно-голубое платье с открытым лифом и рукавчиками-фонариками, которые на меня натянули поверх корсета и кринолина, стоит два месяца моей работы. Короче, денег мне выделили на носик попудрить, зато на все включено он не жадничал. Закончив сетование на тяжелую судьбу простой наемной работницы, которую я полностью разделяла, платье за две моих зарплаты, как я буду это носить? Микела переключилась на дворцовые сплетни. Коротко о главном. «Жули с наследником Тая Тибо решили тайно сбежать, если отцы не пойдут навстречу чувствам молодых. Изобретенное мною белье набирает популярность. Верховный маг опоил короля, чтобы подложить ему меня. Король опоил меня, чтобы подложить верховному магу. Я опоила короля и верховного мага и теперь кручу их на членах, их же». Все ждут родонцев, которые, наконец, поставят меня на место, в угол, надо полагать. К концу экзекуции от трескотника меристки у меня болела голова, однако я стала обладателем совершенно бесполезных, по крайней мере важных, по версии Микелы, знаний. Когда я, даже не успев глянуть на себя в зеркало, вырвалась из цепких лап Микелы, их величество уже покинуло опочивальню. Меня, выхаживая из угла в угол, поджидал Лео. Похоже, он волновался. Увидев меня, маг застыл. «Что?» Я оглядела платье и вообще все, что могла увидеть, и даже ощупала выхухоль, над которой камеристка трудилась дольше обычного. «Что-то не в порядке?» «Может, Микела перестаралась, нарисовав мне брови, как у Дейнери Старгариен?» «Все в порядке», — как-то неуверенно начал мой шеф, но быстро взял себя в руки. «И его величество распорядились кое-что тебе отдать». Он подошел к королевской кровати, двумя руками осторожно поднял с покрывала шикарное ожерелье с прозрачными, как слеза, голубыми камнями. Я протянула руки, но Тай Леонарду проигнорировал мой жест. Он встал за моей спиной, даже на местных ходулях я была ниже его, и ощущала его дыхание у себя на затылке. Я ощущала себя косулей, в холку которой дышит тигр. В смысле, окосело от страха, аж волоски на шее встали. Верховный мак обернул ожерелье вокруг моей шеи, покрутил пальцами за моей спиной, и камни красиво легли на моей груди. «Тебе идет», — сказал Лео у меня над духом и я вздрогнула. «Теперь ты соответствуешь своему статусу». «Тайному статусу советника?» — фыркнула я, касаясь пальцами камешков. Внутри поблескивали знакомые искорки. «Статусу тайного советника». Он безразлично обернул мои пальцы вокруг своего локтя, почему-то чуть задержав на них ладонь, и внезапно стал еще острее и холоднее. И фаворитки. «А, значит, я все не так поняла». «Ты все понимаешь не так», — констатировал Лео, глядя на дверь из опочивальни, и потянул вперед. от чего этот амулет-то?» — поинтересовалась я, когда мы уже вышли в знакомый коридор. «Для красоты», — двусмысленно изрек верховный маг. Шел он напряженно, глядя вперед, лишь изредка кидая в мою сторону быстрые взгляды. «Да что со мной не так?» Зеркало обнаружилось в зале ожидания, где гости, совет восьми с домочадцами, кучковались в ожидании ужина. При виде меня с верховным магом все синхронно на пару секунд замолчали, а затем вернулись к своим разговорам. Я глянула на себя в зеркало, когда Лео протащил меня мимо него. Вроде нормально, даже очень миленько. Небесно-голубой был мне к лицу, подсвечивая глаза, насыщенно голубым, и уж не знаю, как Микеле это удалось, но получились они, как аниме, на пол лица. Нежно-розовые пухлые губки и каскад тоненьких пружинок локонов по краям выхухоли, превращали меня в мисс невинность. В общем, все со мной было нормально. Это с Лео ненормально. Впрочем, для кого новость, что с Лео что-то ненормально? Короля среди ожидающих не было, зато были Тай Латер и тайтибо щебечущие в одной стайке. Стоило нам с верховным магом остановиться, как они к нам присоединились. «Вы потрясающе выглядите, тая Альона!» — пропел галантный желтый герцог, прикладываясь к безупречной коже. «Спасибо, Микелли, коричневые жижи! Кисти!» Простой вояка Атай Латер вытянулся и коротко кивнул в приветствии. «Я была рада видеть их в добром здравии». «В кружке любителей королевской подстилки прибавления!» Сказал, проходя мимо, так у остала. «Торопитесь слезать пятки малышу Элиньо?» Лицо малинового герцога в пару мгновений стало того же цвета, что его камзол. Но стая Тибо задрался до потолка, предвещая какую-то глупость, типа вызова. Лео вообще почти превратился в клинок, и его волосы заискрились магией. Сейчас прольется чья-то кровь. А вот это никак не входило в сценарий сегодняшнего вечера. «Та и герцог, та Куастал просто очень волнуется», — расплылась я в глупой улыбке. «Все же такой важный ужин!» Челюсть отвисла у всех, особенно у коричневого Куасталы. Лео справился с нею быстрее всех остальных. Вот что значит «стаж общения». «Мы так гордимся вами, ваша светлость!» Продемонстрировала я успехи в изучении этикета и присела в местном подобии реверанса. Номер два в местной табели о рангах взглянул на меня, как на больную, и поспешил ретироваться. «А что это было?» Явно хотел договорить потрясенный Тай Тибо, но ему не позволяла фамильная гордость. «Ой!» Я испуганно прикрыла рот двумя ладонями. «Кажется, я проболталась!» Я перевела взгляд на Лео. Верховный маг посмотрел на меня осуждающе. Я покаянно склонила голову. От продолжения театрального этюда нас избавили распахнувшиеся двери в столовую залу и голос его величества. «Мы счастливы пригласить вас разделить с нами трапезу». Теперь его выход. Как рассказал Лео, приглашение из уст короля, а не слуги, было проявлением высочайшего расположения монарха к гостям. Поэтому все возрадовались и отправились кушать. Я села на то же место рядом с Лео, да, по левую руку от короля, зато по правую от верховного мага. Во всем нужно искать плюсы. Приближенные к монарху сели по той же схеме, а вот молодежь, мне кажется, прибавилась в числе и перемешалась. Ну и главное изменение на нашем конце стола заключалось в том, что желтенький Сериль, потупясь, сидел рядом с бойкой Фуксиевой жули Они держались за руки, но так, украдкой. Первый тост его величества произнес за великую всепобеждающую любовь, которая сильнее вековой вражды и вообще сильнее всего и всех победит, в общем. И все это витиевато и с пафосом, как они умеют. Жули и Сериль покраснели от смущения или удовольствия и взялись за руки уже смелее. Судя по довольному лицу Тая Тибо, он отжал в качестве приданного у их величества все, что просил, или хотя бы все, что хотел на самом деле. Затем начались тосты в честь помолвки от сочувствующих, и просто потому что положено, замужество жениха и благонравность невесты. На мой взгляд, и то, и другое было преувеличением, но, к счастью, мое мнение никто не спрашивал. Я все ждала, когда же король перейдет к главному, но он все не подходил. Зато к концу подходил ужин. У меня даже аппетит пропал на пятой смене блюд. Или я просто наелась? В общем, уже ничто не предвещало беды. Все были на веселе, и жесткое разочарование охватило меня, когда его величество поднялся с бокалом, привлекая к себе внимание. И хотя сегодня не его праздник, мы бы хотели искренне поблагодарить Тая Амори. Он сделал жест в сторону Куастала. «О, боже! Как не повезло мужику! Простите герцогу! Мало того, что родился под цифрой два, так еще и Амори!» Тай Куастал усиленно делал вид, что он держит ситуацию под контролем, и даже улыбнулся и покивал. Это он совершенно напрасно. Благодаря его своевременному предупреждению... Продолжал Элиньо, а нетрезвый и расслабленный Амори продолжал улыбаться, и только тут я по достоинству оценила тонкую стратегию ихнего величества. «Мы смогли предотвратить заговор в пользу Радонии», окончательно расцвел король, демонстрируя изрядную долю подпития. «Служба безопасности продолжает принимать меры». Тут взгляд его ненадолго зацепился за зеленого тариченца, мгновенно позеленевшего с лица. «Но будьте уверены, все, что вы просили, вы получите». Тут взгляд их величества снова зацепился за жаба-герцога, намекая на то, чья именно собственность привлекла внимание номера два. Вот тут-то до Тая и дошла глубина попадания. Не все же мне. Он заозирался, будто хотел разразиться гневной речью, но король продолжил, а короля не перебивают. «Не нужно смущаться». Пьяна ощерился элем её третий. Разве нужно смущаться преданности своему королевству? Ура таю о море так устало верному слуге короны. Он поднял бокал. Сидящие за столом с трудом поднялись и некоторые уже совершенно бездумно поддержали: "Ура! Ура! Ура!" Однако большинство глаз в первой половине стола были трезвы. Таи, Латер и Тибо переглянулись и бросили общий взгляд в мою сторону. Переглянулись зеленые супруги Таи-реченца, причем взгляд Таи-реченцы не предвещал Таю-реченца ничего хорошего. В глазах поросячьего красного герцога мелькали, как на игральном автомате, мешки с золотом, складываясь в бинго. Он явно думал, кого может сдать королю в обмен на что-нибудь полезное». «Благодарим вас за превосходный ужин», — произнес король, складывая на тарелку салфетку и поднимаясь. «Желаем вам доброго вечера». Он встал и удалился, оставив бедолагу Куасталла щелкающим пастью, как щука на берегу. «Нет, все же и Элиньо мастер интриг и гений подстав. Это я даже на себе ощутила» особенно когда он остановился возле нашего конца стола и предложил локоть, обжигая жарким взглядом меня всю, начиная с верхушки выхухоли до самого низа, ввинчиваясь по дороге в декольте. Ух! Я прямо одним местом почувствовала, какой горячей будет расплата за мою личную спальню. Первое в реальности, если никакой форс-мажор в лице Лео не вмешается».